ЧАСТЬ ВТОРАЯ ГЛАВА ПЕРВАЯ Когда Фредерик занял место в глубине дилижанса, и дилижанс тронулся дружно подхваченной пятеркой лошадей, им овладел пьянящий восторг. Подобно зодчему, создающему план дворца, он заранее нарисовал себе будущую жизнь в Париже. Он наполнил ее утонченностью и великолепием, вознес горним высотам. В ней всего было в избытке, и это созерцание так глубоко захватило его, что все окружающее померкло. Лишь когда поравнялись с Сурденским косогором, он обратил внимание на местность. Проехали самое большое пять километров. Это было нестерпимо. Фредерик опустил окно, чтобы смотреть на дорогу. Несколько раз он задавал кондуктору вопрос, когда они приедут. Мало-помалу он успокоился и с открытыми глазами сидел в своем углу. Фонарь, привешенный к козлам, освещал крупы коренников. Впереди Фредерик различал лишь гривы других лошадей, зыбившиеся, как белые волны. От их дыхания по обе стороны упряжки клубился пар. Железные цепочки звякали, стекла дрожали в рамах, Тяжелый экипаж мерно катился по дороге. Из мрака выступал то сарай, то одинокий постоялый двор. Порою, когда проезжали деревню, видны были отцветы печи, топившейся в пекарне. Чудовищные силуэты лошадей проносились по стене дома, стоящего напротив. На станциях, пока лошадей перепрягали, ненадолго водворялась глубокая тишина. Кто-то топал по крыше экипажа, на крыльце появлялась женщина, рукой защищая свечу от ветра. Потом кондуктор вскакивал на подножку, и дилижанс снова пускался в путь. В Мормане Фредерик услышал, как часы пробили четверть второго. — Так значит, сегодня, — подумал он, — уже сегодня, скоро. Но мало-помалу его надежды и воспоминания — жан улица Шуазель, госпожа Арну, мать, все смешалось. Фредерика разбудил глухой стук колес по деревянному настилу. Ехали по Шарантонскому мосту. Это был Париж. Его спутники сняли один фуражку, а другой фуляровый платок, надели шляпы и занялись разговором. Первый краснолицый толстяк в бархатном сюртуке был купец. Второй ехал в столицу посоветоваться с врачом. Фредерик вдруг испугался, не причинил ли он ему ночью беспокойства, и стал извиняться, столь умиляюще действовало счастье на его душу. Так как вокзальная набережная была, видимо, затоплена, ехать продолжали прямо, и опять потянулись поля. Вдали дымили высокие фабричные трубы, потом экипаж повернул на евреи. въехали на какую-то улицу. Внезапно Фредерик увидел вдали купол пантеона. Взрытая равнина напоминала груду развалин. На ней вздымался длинный крепостной вал. Вдоль пешеходных дорожек, окаймлявших шоссе, выстроились чахлые деревца, окруженные защитными рейками, которые были утыканы гвоздями. Фабрики химических изделий сменялись лесными складами. Полуоткрытые высокие ворота, вроде тех, что бывают на фермах, виднелись отвратительные дворы, полные нечистот, с грязными лужами посередине. На длинных трактирных зданиях цвета бычьей крови в простенках между окнами второго этажа выделялось по два скрещенных бильярдных кия в венке из намалеванных цветов. Попадались жалкие лачуги, лишь наполовину отстроенные и оштукатуренные. Потом по обе стороны дороги потянулись дома. На их голых фасадах виднелись то гигантская сигара из жести, здесь была табачная лавка, то вывеска повивальной бабки с изображением представительной женщины в чепце, которая укачивала младенца, завернутого в стеганое одеяло с кружевами. Углы домов были обклеены афишами, на три четверти изодранными и трепетавшими на ветру точно лохмотья. Проходили рабочие в блузах, проезжали повозки с бочонками пива, прачечные фургоны, тележки с мясом. Моросил дождь, было холодно, на бледном небе не просвета, но там за мглою сияли глаза, которые были для него дороже солнца. У заставы долго стояли. Торговцы яйцами, ломовики и стадо овец запрудили весь проезд. Караульный, надвинув капюшон шинели, шагал взад и вперед у своей будки, чтобы согреться. Акцизный чиновник влез на империал, звонко раздался сигнал почтового рожка. По бульвару дилежант спромчался рысью. Стучали вальки, подпрыгивали под стромки. Длинный бич щелкал в сыром воздухе. Кондуктор громко кричал «Эй, берегись!» И метельщики сторонились, пешеходы отскакивали назад. Брызги грязи летели в окна, навстречу двигались вазы, кабриолеты, омнибусы. Наконец показалась решетка ботанического сада. Желтоватая вода сены почти достигала настила мостов, от нее веяло прохладой. Фредерик дышал всей грудью, наслаждаясь благодатным воздухом Парижа, словно напоенным любовью и насыщенным мыслью. Он умилился, увидев первый фиакр. Все было ему мило. Даже солома, устилавшая пороги винных погребков, даже чистильщики сапог с их ящиками, даже приказчик из бакалейной лавки, вытряхивавший золу из жаровни для кофе. Торопливо проходили женщины под зонтиками. Высунувшись, Фредерик вглядывался в их лица. Ведь случай мог привести сюда и госпожу Арну. Тянулись магазины, толпа становилась гуще, шум усилился. Миновав набережные святого Бернара, Турнель и Монтебелло, дилижанс продолжал путь по набережной Наполеона. Фредерику захотелось взглянуть на окна своей квартиры, но это было далеко. Потом по новому мосту еще раз перебрались через Сену, доехали до Лувра, а дальше улицами святого Гонория круа Птишан и Булуа попали на улицу Цапли и въехали во двор гостиницы. Чтобы продлить удовольствие, Фредерик одевался как можно медленнее и даже пошел на бульвар Монмартр пешком. Улыбаясь при мысли, что вот сейчас на мраморной доске снова увидит любимое имя, он поднял глаза. Ни витрины, ни картин. Ничего. Он бросился на улицу Шуазель. Господа Арну там больше не жили. Вместо превратника сидела какая-то соседка. Фредерик подождал привратника. Наконец он появился. Это был не тот. Адреса Арну он не знал. Фредерик зашел в кафе и за завтраком навел справку в торговом альманахе. Там оказалось 300 разных Арну, но Жака Арну не было. Где же они живут? Адрес должен был знать Пелерен. Он отправился в самый конец предместья по Пуассаньер в его мастерскую. У двери не было ни звонка, ни молотка. Фредерик стучал кулаком, звал, кричал. Ответом ему была тишина. Потом он вспомнил о Юсане. «Но где разыщешь такого человека?» Однажды Фредерику случилось проводить журналиста до дома, где жила его любовница, на улицу флериус Дойдя до улицы Флерюс, Фредерик спохватился, что не знает, как зовут эту девицу. Он обратился в полицейскую префектуру. Он переходил с лестницы на лестницу из канцелярии в канцелярию. Адресный стол уже заканчивал работу. Ему предложили прийти на другой день. Потом он стал заходить ко всем торговцам картинами, каких только мог обнаружить, и справлялся, не знают ли они Арну. Господин Арну больше не занимался этим видом торговли. Наконец, упав духом, измученный и разбитый, Фредерик вернулся к себе в гостиницу и лег в постель. Когда он натягивал на себя простыню, его внезапно озарило, так что он даже подпрыгнул от радости, «Режембар! Какой же я дурак, что не вспомнил о нем!» На следующий день он уже к семи часам утра был на улице Богоматери-победительницы перед винным погребком, где Режембар имел обыкновение пропустить стаканчик. Погребок был еще закрыт. Фредерик решил пройтись и через полчаса вернулся. Режембар уже ушел. Фредерик выбежал на улицу. Вдали как будто мелькнула шляпа гражданина — Но похоронная процессия и траурные кареты преградили путь Фредерику. Когда препятствие миновало, видение уже скрылось. К счастью, он вспомнил, что гражданин каждый день ровно в 11 часов завтракает в ресторанчике на площади Гайон. Надо было запастись терпением. После бесконечных скитаний от Биржи до Церкви Святой Магдалины и от Магдалины до Театра Жимнас, Фредерик ровно в одиннадцать часов вошел в ресторан, уверенный, что найдет там режим бара. — Не знаю такого, — надменно сказал хозяин ресторана. Фредерик стал настаивать. Тогда тот ответил, — Я с ним больше не знаком, сударь. и, величественно подняв брови, покачал головой, намекая на некую тайну. Когда они виделись в последний раз, гражданин упомянул кабачок Александр. Фредерик съел сдобную булку и, вскочив в кабриолет, спросил кучера, нет ли где-нибудь в квартале Святой Женевьевы кафе под названием Александр. Кучер доставил его на улицу Фран-Буржуа-Сен-Мишель к заведению с таким названием. и на вопрос Фредерика «Скажите, пожалуйста, господин Режимбар здесь?» Хозяин ответил с улыбкой, более чем любезной, «Мы еще не видели его сегодня, сударь», и бросил на свою супругу, сидевшую за конторкой, многозначительный взгляд. Затем он посмотрел на стенные часы. «Но он придет, надеюсь, минут через десять, через четверть часа самое большое. Солистян, живо газеты!» Что угодно заказать?» Фредерик, хотя ему ничего не хотелось, проглотил рюмку Рома, за ней рюмку Кирша, потом рюмку Кюрасао, пил разные гроги, холодные и горячие. Он прочел весь номер века, перечитал его еще раз, изучил вплоть до мельчайших особенностей бумаги карикатуры Шеривари. Под конец он знал наизусть все объявления. Время от времени на тротуаре раздавались шаги. Он, чей-то силуэт, появлялся за окном, но всякий раз проходил мимо. От скуки Фредерик перебирался с места на место. Он сел у задней стены, потом пересел направо, затем налево. Он устраивался на середине диванчика, раскинув руки — Но кот, мягко ступавший по бархатной спинке, пугал его своими прыжками, когда стремглав бросался к подносу, чтобы слезать капли сиропа. А хозяйский ребенок, несносный четырехлетний малыш, играл трещоткой на ступеньках конторки. Его мамаша, маленькая бледная женщина с гнилыми зубами, бессмысленно улыбалась. Что могло произойти с режимбаром? Фредерик ждал его, погруженный в беспредельное отчаяние. Дождь, словно град, стучал по поднятому верху кабриолета. В окно с раздвинутой кисейной занавеской Фредерик видел на улице несчастную лошадь, стоявшую неподвижно, как деревянный конь. Сточная канавка между колесами превратилась в огромный ручей. Кучер, накрывшись фартуком, дремал. Однако, опасаясь, как бы не удрал его седок, он время от времени заглядывал в дверь, весь мокрый, не низвергая с себя потоки воды. Если бы взгляды обладали разрушительной силой, то от часов ничего бы не осталось. Так пристально смотрел на них Фредерик. А между тем они продолжали идти. Господин Александр расхаживал взад и вперед, повторяя «Да уж будьте уверены, он придет, он придет!» И чтобы развлечь Фредерика, заводил разговор, рассуждал о политике. Свою любезность он довел до того, что предложил сыграть партию в домино. Наконец, в половине пятого Фредерик, сидевший в кафе с двенадцати часов, вскочил с места и объявил, что больше не станет ждать. — Я и сам ничего не пойму, — простодушно ответил хозяин. — В первый раз господин Лиду не пришел. — Как? — Господин Лиду? — Ну да, сударь. — Я же сказал Режембар! — воскликнул вне себя Фредерик. — Ах, простите, пожалуйста, вы ошиблись. Не ли, госпожа Александр, этот господин сказал Лиду? Он обратился к официанту. — Вы тоже слышали? Официант, желая очевидно за что-то отомстить хозяину, ограничился улыбкой. Фредерик велел ехать на бульвары, возмущенный потерей времени, негодуя на гражданина и пламенно мечтая узреть его, точно гражданин был божеством. Он твердо решил извлечь приятеля из глубин любого, хотя бы и самого отдаленного винного погребка. Извозчик раздражал Фредерика. Он его отпустил. Мысли путались в голове. Потом вдруг все названия кафе, какие когда-либо произносил при нем болван Режимбар, разом вспыхнули в памяти, как бесчисленные огни фейерверка. Кафе Гаскар, кафе Гримбер, кафе Альбу, кабачок Бордосский, Гаванский, Гаврский, аля Мод, Немецкая Пивная, Мамаша Морёль. И он посетил их все по очереди. Но из одного Режимбар только что ушел, в другой должен был прийти, в третьем его уже полгода не видели, в четвертом он накануне заказал на субботу жаркое из баранины, наконец, у трактирщика Ватье Фредерик, отворив дверь, столкнулся с официантом. «Вы знаете господина Режимбара?» «Как же, сударь, еще бы не знать, ведь я имею честь прислуживать ему, он наверху кончает обедать». Тут подошел хозяин заведения с салфеткой под мышкой. Вы, сударь, спрашиваете господина Режимбара? Он только что был здесь. Фредерик выругался, но хозяин стал уверять, что он непременно найдет его у Бутвелена. Даю вам честное слово, он ушел немножко раньше, чем обычно. У него деловое свидание с какими-то господами. Но, повторяю, вы его застанете у Бутвилена на улице Сен-Мартен, номер 92, второй подъезд, во дворе налево, второй этаж, правая дверь». Наконец, сквозь облака табачного дыма Фредерик увидел Режимбара. Он сидел один в глубине задней комнаты, позади бильярда. Перед ним стояла кружка пива. Он опустил голову, и вид у него был задумчивый. «Долго же я вас искал!» Режембар, не двинувшись с места, протянул ему два пальца и, словно они виделись только вчера, произнес несколько незначительных фраз по поводу открытия сессии. Фредерик прервал его и спросил самым непринужденным тоном. «Как поживает Арно?» Ответа пришлось ждать долго. Режембар полоскал горло своим напитком. «Недурно». «А где он теперь живет? «Да, на улице Пуассоньер. отвечал удивленный гражданин. «Какой номер?» «37». «Вы право, чудак». Фредерик встал. «Как? Вы уже уходите?» «Да, да, мне надо ехать». «Я и позабыл, что у меня дело. Прощайте». Из кабачка Фредерик помчался к Орну, словно на крыльях ветра, с той необычайной легкостью, какую ощущаешь лишь во сне. Он вскоре оказался перед дверью на площадке третьего этажа. На звонок вышла служанка. Открылась вторая дверь. Арну вскочил и обнял Фредерика. Госпожа Арну сидела у камина. На коленях у нее был мальчик лет трех. Дочь ее теперь такого же роста, как мать, стояла по другую сторону камина. Позвольте представить вам вот этого господина, сказал Арну, схватив сына под мышки. Несколько минут он забавлялся тем, что высоко подбрасывал мальчика. Ты же его убьешь, Боже мой, да перестань! – вскричала госпожа Арну. Но Арно клялся, что опасности никакой нет, продолжал игру и даже ласково сюсюкал на своем родном марсельском наречии. «Ах ты мой цыпленочек! Соловей ты мой маленький!» Затем стал расспрашивать Фредерика, почему он так долго не писал, что он делал, что побудило его вернуться. «Теперь, друг мой, я торгую фаянсом. Но поговорим о вас». Фредерик сослался на долгий судебный процесс, а главное, чтобы вызвать к себе больше сочувствия на здоровье матери. Короче говоря, теперь он окончательно намерен поселиться в Париже, а наследствие он промолчал, не желая бросать тень на свое прошлое. Занавески, так же как и обивка мебели, были из шерстяного коричневого штофа. В изголовье постели лежали рядом две подушки. На угольях в камине грелся чайник. Темный абажур лампы, стоявшей на краю комода, оставлял в тени комнату. Госпожа Арну была в синем мериносовом капоте. Глядя на потухающие в камине угли и положив одну руку на плечо мальчика, она другой развязывала ему тесёмку на кофточке. Малыш, оставшись в одной рубашонке, заплакал и стал чесать себе голову, совсем как сын трактирщика Александра. Фредерик думал, что задохнется от радости, но страсть, перенесенная в новую среду, чахнет, и когда он увидел госпожу Арну не в той обстановке, в которой раньше знал ее, ему показалось, будто она что-то утратила, несколько опустилась, словом, уже не та, что прежде. Спокойствие, которое он ощутил в сердце, поразило его. Он осведомился о старых друзьях, в том числе о Пелерене. «Я с ним редко вижусь», — сказал Арну. Она прибавила, «Мы больше не принимаем, как прежде». Не было ли это предупреждением, что его не будут приглашать? Но Арно в том же дружеском тоне упрекнул Фредерика, что тот не пришел к ним запросто обедать и стал объяснять, почему переменил занятие. «Что прикажете делать в дни такого упадка, как сейчас?» «Высокая живопись вышла из моды. Впрочем, во всяком деле можно найти место искусству, ведь я, знаете, люблю прекрасное. Надо будет на днях свозить вас на мою фабрику». Он пожелал немедленно показать ему некоторые из своих изделий в кладовой на антресолях. Пол загромождали блюда, суповые миски, тарелки и тазы. К стенам были прислонены большие изразцовые плиты для ванных и туалетных комнат с мифологическими сюжетами в стиле Возрождения. А посередине, поднимаясь до самого потолка, стояла двойная этажерка, уставленная вазами для мороженого, цветочными горшками, канделябрами, маленькими жардиньерками и большими многокрасочными статуэтками — изображавшими негра или пастушку в стиле помпадур. Объяснения Арну надоели Фредерику, ему было холодно и хотелось есть. Он поспешил в английское кафе и великолепно поужинал. За едой он говорил себе «Хорош, я был дома со своими страданиями. Она едва меня узнала. Что за мещанка?» Почувствовав внезапный прилив сил, он принял эгоистические решения. Его сердце казалось ему таким же твердым, как стол, на который он облокотился. Итак, теперь он без страха может пуститься в свет. Ему на память пришли домбрёзы. Он воспользуется знакомством с ними. Потом он вспомнил о Деларье. «А ну его!» Все же он отправил с рассыльным записку, в которой назначил Деларье встречу на другой день в поле Рояль, чтобы вместе пойти позавтракать. К Деларье судьба была не столь милостива. Для получения звания преподавателя он представил на конкурсе доклад о праве завещания, где утверждал, что это право следует как можно больше ограничить, а так как оппонент подзадоривал его говорить глупости, он наговорил их в достаточном количестве, причем члены комиссии и вида не показали. Затем случаю было угодно, чтобы Деларье досталось по жребию по его пробной лекции тема о давности. Тут он пустился в теории самые прискорбные. Старые претензии могут предъявляться на равных основаниях с новыми. Зачем отнимать у человека его собственность, если он может доказать право на нее хотя бы по истечении 31 года? Не значит ли это ставить наследника разбогатевшего вора в такое же положение, как и честного человека? Все несправедливости освещаются широким толкованием этого права, которое является тиранией, злоупотреблением силой». Он даже воскликнул «Уничтожим его, и франки больше не будут угнетать галов, англичане, ирландцев, янки, краснокожих, турки, арабов, белые, негров, Польша...» Председатель прервал его. «Довольно, милостивый государь, довольно. Ваши политические взгляды нас не интересуют. Вам придется явиться еще раз». Деларье не пожелал явиться. Но злополучная 23 третья глава Гражданского кодекса стала для него камнем преткновения. Он трудился над сочинением о давности, рассматриваемой как основа гражданского и естественного права народов. И всецело поглощен был чтением Дюно, Рагериуса, Бальбуса, Мерлена, Вазеля, Савиньи, Тролона и других серьезных трудов. Чтобы отдавать больше времени занятиям, он бросил место старшего клерка — Он зарабатывал уроками и писанием кандидатских сочинений. А на собраниях своей язвительностью пугал консервативную группу всех молодых доктринеров школы ГИЗО, и этим достиг в определенной среде известности, сочетавшейся с некоторым недоверием к его личности. На свидание он пришел в толстом пальто на красной фланелевой подкладке. Такое в былую пору носил Синекаль. Стесняясь публики, они не стали обниматься и под руку пошли к Вифуру, посмеиваясь от удовольствия, готовые прослезиться. Как только они остались наедине, Деларье воскликнул. "Черт возьми, вот когда у нас пойдет Отличное житьё!» Фредерику не понравилось это желание поскорее присоседиться к его богатству. Друг его слишком был рад за них обоих, и недостаточно за него одного». Деларье рассказал о своей неудаче, потом о своих трудах, о своей жизни, причем о себе говорил тоном старика, о других же — со злобой. Все ему было не по вкусу, не было ни одного человека с положением, которого он не считал бы кретином или мерзавцем. Из-за плохо вымытого стакана он набросился на официанта, а когда Фредерик мягко упрекнул его, ответил — Буду я церемониться с подобными субъектами, которые зарабатывают до шести-восьми тысяч франков в год, которые имеют право выбирать и даже, пожалуй, быть избранными? Нет, нет. Затем, уже игривым тоном, но я забыл, что разговариваю с капиталистом, с золотым мешком, ведь ты же теперь золотой мешок. Вернувшись к вопросу о наследстве, он выразил мысль, сводившуюся к тому, что наследование по боковой линии — вещь сама по себе несправедливая, хотя в данном случае он очень рад — будет отменено в ближайшие дни, как только произойдет революция. «Ты думаешь?» — спросил Фредерик. «Будь уверен, так не может продолжаться, слишком много приходится страдать». Когда я вижу в нужде таких людей, как Синикаль, вечно этот Синикаль, подумал Фредерик. А вообще что нового? Ты по-прежнему влюблен в госпожу Арну? Наверное, прошло, а? Фредерик не знал, что ответить, закрыл глаза и опустил голову. Относительно Арну де Ларье сообщил, что его газета принадлежит теперь Юссанне. преобразовавшему ее. Называется она «Искусство». Литературное предприятие товарищества на паях». По сто франков каждый. Капитал общества — сорок тысяч франков. Каждому пайщику предоставляется право печатать в нем свои рукописи, ибо «Товарищество» имеет целью издавать произведения начинающих, избавляя талант, может быть, даже гений, от мучительных кризисов и так далее. «Понимаешь, какое вранье!» Все же тут можно было бы кое-что сделать. Сперва улучшить тон означенного листка, потом, сохранив тех же редакторов и обещав подписчикам продолжение фильетона, преподнести им политическую газету. Предварительные затраты оказались бы не слишком велики. «Что ты об этом думаешь, а? Хочешь принять участие в газете?» Фредерик предложение не отверг. но придется подождать, пока он приведет в порядок свои дела. «Тогда, если тебе что-нибудь понадобится...» «Благодарю, дорогой!» — сказал де Ларье. Затем они закурили дорогие сигары, облокотясь на подоконник, обитый бархатом. Сверкало солнце, воздух был мягкий, птицы, стаями порхавшие в саду, опускались на деревья. Блестели бронзовые и мраморные статуи, омытые дождем. Няньки в передниках болтали, сидя на скамейках. Слышен был детский смех и непрерывный плеск фонтана. Озлобление де Ларье смутило Фредерика, Но под влиянием вина, разлившегося по жилам, он полусонный, отяжелевший, обратив лицо прямо к солнцу, не испытывал ничего, кроме безмерного блаженства, бессмысленной неги, точно растения, насыщенное влагой и теплом. Деларье, полузакрыв глаза, смотрел куда-то вдаль. Грудь его вздымалась. Наконец он заговорил. «Как это было прекрасно, когда Камиль де Мулен, стоя вон там на столе, звал народ на приступ бастилии! В то время люди жили, они могли проявить себя, показать свою силу. Простые адвокаты приказывали генералам, оборванцы побивали королей. «А теперь...» Он умолк, потом воскликнул. «Да, будущее чревато событиями!» И барабаня пальцами по стеклу, продекламировал стихи Бартолеми. «Вновь явится оно, то грозное собрание, Предкоем, и теперь выполны содрогания, Колосс, что шествует без страха все вперед!» Как дальше, не помню. Однако уже поздно. «Не пора ли по домам?» На улице он продолжал излагать свои теории. Фредерик, не слушая его, высматривал в витринах магазинов мебель и материи, подходящие для убранства его квартиры, и, может быть, именно мысль о госпоже Арну побудила его остановиться перед магазином случайных вещей, где в витрине были выставлены три фаянсовые тарелки. Их украшали желтые арабески с металлическим отблеском. Каждая стоила сто и кю. Он велел их отложить. «Я на твоем месте покупал бы лучше серебро», — сказал Деларье, обнаруживая этой любовью к прочным ценностям свое низкое происхождение. Как только они расстались, Фредерик отправился к знаменитому Помадеру, Заказал три пары брюк, два фрака, меховую шубу и пять жилетов. Потом к сапожнику, в магазины бельевой и шляпной, и всюду настаивал на том, чтобы с заказом поторопились. Три дня спустя, вернувшись вечером из Гавра, он нашел у себя полный гардероб. Ему не терпелось воспользоваться им, и он решил тотчас же сделать визит дамбрёзам. Но было слишком рано. Только восемь часов. «А что, если навестить тех?» — подумал он. Арну в одиночестве брился перед зеркалом. Он предложил Фредерику свести его в одно место, где будет весело, а когда услышал имя господина Домбрёза, сказал, «Вот и кстати, там вы увидите его знакомых. Итак, едем, будет занятно». Фредерик отговаривался. Госпожа Арну узнала его голос и поздоровалась с ним из другой комнаты. Дочка ее прихворнула, и сама она была нездорова. Раздавалось позвякивание ложечки о стакан, слышался тот смутный шорох, который бывает в комнате больного, когда там осторожно передвигают вещи. Потом Арну скрылся, чтобы попрощаться с женой. Он приводил ей довод за доводом — Ты ведь знаешь, что дело важное. Я должен быть там. Это необходимо, меня ждут. Поезжай, друг мой, поезжай, развлекись. Арну кликнул в фиакр. рояль, галерея Монпасье, дом номер семь, и откинулся на подушки. Как я устал, дорогой мой, я просто подыхаю. Впрочем, вам-то я могу сказать. Он таинственно наклонился к уху Фредерика. «Я стараюсь изготовить краску медно-красного оттенка, какую пользовались китайцы!» Он объяснил, что такое глазурь и медленный огонь. В магазине УШВ ему подали большую корзину, которую он велел отнести в экипаж. Потом он выбрал для своей бедной жены винограду, ананасов, разных редкостных лакомств и распорядился, чтобы все это было доставлено на другой день с самого утра. Затем они отправились в костюмерную. Им предстояло ехать на бал. Арну надел короткие синие бархатные штаны, такой же камзол, рыжий парик. Фредерик нарядился в домино, и они поехали на улицу Лаваля, где остановились у дома, третий этаж которого был освещен разноцветными фонариками. Еще внизу, на лестнице, они услышали звуки скрипок. «Куда вы привели меня, черт возьми?» — спросил Фредерик. «К примилой девочке, не бойтесь». Дверь им открыл грум, и они вошли в переднюю, где на стульях грудами были набросаны пальто, плащи и шали. Молодая женщина в костюме драгуна времен Людовика XV проходила в этот миг через переднюю. То была мадемуазель Роза Анетта Брон, хозяйка дома. «Ну как?» — спросил Арну. «Сделано», — ответила она. «Благодарю, мой ангел». Он хотел поцеловать ее. «Осторожно, дурак, ты мне испортишь грим!» Арну представил Фредерика. «Заходите, милости просим». Она откинула позади себя портьеру и торжественно объявила. «Господин Арну — поваренок и князь, его друг!» Фредерика ослепил сперва блеск огней. Он не видел ничего, кроме шелка, бархата, обнаженных плеч и пестрой толпы, которая под звуки оркестра, скрытого в зелени, колыхалась между обтянутыми желтым шелком стенами, на которых висели портреты и хрустальные бра в стиле Людовика XVI. По углам над консолями с корзинами цветов возвышались лампы, матовые колпаки которых походили на снежные комья, а напротив за второй комнатой меньших размеров открывалась третья, где стояла кровать с святыми колоннами и венецианским зеркалом в изголовье. Танцы прервались, раздались рукоплескания, веселый шум при виде Арну. который шествовал с корзиной на голове. Снять подымалась в корзине горбом. «Осторожней, люстра!» Фредерик поднял глаза. Это была та самая люстра старинного саксонского фарфора, что украшала магазин «Художественная промышленность». В нем пробудились воспоминания минувших дней — Но в этот миг солдат-пехотинец в караульной форме с тем простоватым видом, который по традиции приписывают новобранцам, встал перед ним и в знак удивления развел руками. Несмотря на безобразно острые черные усы, изменившие его лицо, Фредерик узнал своего приятеля Юссане. На каком-то тарабарском языке полуэльзасском, полунегритянском, шалопай рассыпался в поздравлениях, называя его полковником. Фредерик, смущенный при виде всей этой публики, не знал, что ответить. Раздался удар смычком по пепитру, и танцоры с дамами заняли свои места. Здесь собралось человек шестьдесят. Женщины нарядились по большей части в костюмы поселянок или маркиз, а мужчины, почти все в зрелых летах, одеты были возщиками, грузчиками или матросами. Фредерик стоял у стены и смотрел на кадриль. Старый красавец в шелковой пурпурной мантии венецианского дожа танцевал с госпожой Розанеттой, на которой были зеленый мундир, облегающие штаны и мягкие сапоги с золотыми шпорами. Против них танцевали Арнаут, обвешанный ятаганами, и голубоглазая швейцарка, белая как молоко, пухлая как перепелка в красном корсаже без рукавов. Высокая блондинка, статистка в опере, желающая гольнуть своими волосами, доходившими ей до колен, нарядилась дикаркой и поверх коричневого трико надела лишь кожаный передник, украсив себя браслетами из стеклянных бус и мишурной диадемой. над которой торчал пук павлиньих перьев. Впереди нее Притчерт, щеголяя в непомерно широком черном фраке, локтем отбивал такт по своей табакерке. Пастушок в духе Ватто, весь лазоревый и серебряный точно лунный луч, ударял посохом по тирсу вакханки, увенчанной виноградом, в леопардовой шкуре через левое плечо и в катурных с золотыми завязками. По другую сторону танцевала полька в ярко-красном бархатном казакине и газовой юбочке, колыхавшейся над светло-серыми шелковыми чулками и высокими розовыми ботинками с белой меховой оторочкой. Она улыбалась сорокалетнему толстобрюхому кавалеру, наряженному церковным певчем. Он подпрыгивал очень высоко, одной рукой приподнимая стихарь, а другой придерживая красную скуфью. Но королевой, звездой, была мадемуазель Лулу, знаменитая танцовщица публичных балов. Она теперь была богата, и на ее гладком камзоле черного бархата лежал широкий кружевной воротник. Обширные шаровары пунцового шелка, плотно обтянутые сзади и схваченные в талии кашемировым шарфом, были украшены по швам живыми белыми камелиями. Бледное, чуть одутловатое лицо со вздернутым носиком казалось еще более наглым благодаря всклокоченному парику, на который надета была серая мужская фетровая шляпа, сдвинутая на правое ухо. А когда мадемуазель Лулу подскакивала, ее туфельки с бриллиантовыми пряжками чуть не задевали за нос ее кавалера, высокого средневекового барона, изнывавшего в железных доспехах. Был тут и ангел с золотым мечом в руке и с лебедиными крыльями за спиной. Двигаясь взад и вперед, он поминутно терял своего кавалера, одетого Людовиком XIV, путал фигуры кадрили и мешал другим. Фредерик глядел на этих людей и чувствовал себя одиноким. Ему было не по себе. Он снова думал о госпоже Арну. И ему казалось, что он участвует в чем то враждебном, замышляемом ей во вред. Когда кадриль кончилась, к нему подошла госпожа Розанетта. Она немного запыхалась, зеркально-глянцевитый нагрудник слегка приподнимался у нее под подбородком. — А вы? — спросила она. — Не танцуете? Фредерик извинился. Он не умеет танцевать. — Вот как? Ну, а со мной? «В самом деле не умеете?» Подбоченясь и слегка отставив назад одну ногу, она левой рукой поглаживала перламутровую рукоятку шпаги. С минуту она смотрела на Фредерика взглядом, полуумоляющим, полунасмешливым. Наконец сказала «Прощайте», сделала пируэт и скрылась. Фредерик, недовольный собой, не зная, что делать, стал бродить по комнатам. Он вошел в будуар. обитый бледно-голубым шелком с разбросанными по нему букетами полевых цветов. На потолке в кольце из позолоченного дерева были изображены амуры. Они летали по лазорному небу или резвились в облаках, напоминавших перины. Эти чудеса изящества, которые в наши дни были бы убожеством в глазах такой женщины, как Розанетта, ослепили его. Он восхищался всем. Искусственными вьюнками вокруг зеркала, заслонкой у камина, турецким диваном и, в нише стены, неким подобием шатра, обтянутого розовым шелком и покрытого белым муслином. Спальня была обставлена мебелью черного дерева с медной инкрустацией, а на возвышении, покрытом ковром из лебяжьего пуха, стояла широкая кровать под балдахином со страусовыми перьями. В полутьме комнаты, освещенной хрустальной люстрой, которая спускалась на трех цепочках, можно было различить булавки с драгоценными камнями, воткнутые в подушечки, кольца, брошенные на тарелочки, золотые медальоны и серебряные шкатулки. В маленькую приотворенную дверь видна была теплица, которая занимала почти всю террасу и заканчивалась вольером. Такая обстановка не могла не понравиться Фредерику. В нем вдруг заговорила молодость. Он поклялся насладиться всем этим и осмелел. Вернувшись в гостиную, где народу теперь было еще больше, все кружилось в какой-то светящейся пыли, и, став в дверях, он созерцал танцующих, щурился, чтобы лучше видеть, и впивал томные благоухания, носившиеся в воздухе словно нескончаемый поцелуй. Рядом с ним... По другую сторону двери стоял пелерен. Пелерен в полном параде, заложив левую руку за жилет, а в правой держа шляпу и белую разорванную перчатку. «Ба! Давно вас не видно! Где же вы пропадали, черт возьми? Путешествовали? По Италии? Похоже на лубочную картинку! Не так здорово, как говорят, но все равно. Принесите мне как-нибудь на днях ваши эскизы». Не дожидаясь ответа, художник заговорил о себе. Он сделал большие успехи и окончательно понял бессмысленность линий. В произведении искусства считаться следует не столько с красотой и единством, сколько с характерностью и разнообразием предметов. В природе существует все, стало быть, все законно и все пластично. Дело лишь в том, чтобы схватить тон, вот и все. «Я открыл этот секрет!» Толкнув Фредерико локтем, он несколько раз повторил. «Видите? Я открыл секрет!» Взгляните-ка на эту маленькую женщину с повязкой сфинкса на волосах, что танцует в паре с русским ямщиком. Здесь все четко, сухо, определенно, все плоско и в резких тонах. Индиго под глазами, киноварь на щеках, бистер на висках. Раз, два. Он размахивал большим пальцем, словно делал мазки кистью. «А вот эта толстуха! Вон там!» — продолжал он, указывая на рыбную торговку в вишневом платье с золотым крестиком на шее, в батистовой косынке, завязанной на спине узлом. «Сплошные округлости! Ноздри расплющены, как банты на ее чапце!» Углы рта приподняты, подбородок опускается все жирно, слитно, плотно, спокойно и солнечно, настоящий Рубинс, и обе они совершенство. Где же тогда Тип? Он уже горячился. Что такое красивая женщина? Что такое прекрасное, прекрасное, скажете вы мне? Фредерик. прервал его вопросом, кто такой этот пьеро с козлиным профилем, что благословляет сейчас танцующих в самый разгар кадрили. Полное ничтожество. Вдов — отец трех мальчиков, они у него без штанов, а он проводит время в клубе и живет со своей служанкой. А вот тот, одетый средневековым судьей, разговаривает у окна с Маркизой Помпадур. «Маркиза — это госпожа Вандаэль!» бывшая актриса театра Жемнас, любовница Дожа, графа де Палазо. Уже двадцать лет как они живут вместе, неизвестно почему. Что за дивные глаза были когда-то у этой женщины, а гражданина, стоявшего рядом с ней, зовут капитаном Дарбиньи, он ветеран Старой гвардии». кроме Ордена Почетного Легиона и пенсии, ничего не имеет. В торжественных случаях играет роль дядюшки какой-нибудь грезетки, распоряжается на дуэлях и всегда обедает в гостях. — Каналья? — спросил Фредерик. — Нет, порядочный человек. Художник продолжал называть ему гостей, как вдруг заметил господина, который, подобно мальеровским врачам, Одет был в черную саржевую мантию, расстегнутую сверху донизу, чтобы всякий мог видеть все его брелоки. Перед вами доктор Де Рожи. Его бесит, что он не знаменит. Написал порнографическую книгу по медицине. Охотно лижет сапоги светским людям, умеет держать язык за зубами. Здешние красотки его обожают. Он и его супруга... вон та худощавая средневековая дама в сером платье, таскаются вместе по всем публичным, да и всяким другим местам. Несмотря на стесненные обстоятельства, у них бывают приемные дни, изысканные чаепития, на которых читают стихи, но тише. Доктор и в самом деле к ним подошел, и вскоре они втроем, став у дверей гостиной, занялись разговором. К ним присоединились Юссане, потом любовник Дикарки, молодой поэт, жалкое телосложение которого не мог скрыть короткий плащ в стиле Франциска I, и, наконец, остроумный малый, костюмированный турецким стражником. Его куртка с желтыми галунами так долго путешествовала на спинах странствующих дантистов, Широкие красные панталоны в складках так выленили, тюрбан, скрученный по-татарски, являл такое убогое зрелище, словом, весь его наряд был так жалок и тем не менее так удачен, что женщины не могли скрыть свое отвращение. Доктор утешил его восторженными похвалами по адресу грузчицы, его любовницы. Этот турок был сыном банкира. В промежутке между двумя кадрилями Розанетта направилась к камину, возле которого сидел в кресле полный старичок в коричневом фраке с золотыми пуговицами. Наперекор его поблекшим щекам, которые свисали над высоким белым галстуком, волосы его еще были белокуры и сами вились, точно шерсть пуделя, придавая его облику что-то игривое. Она слушала собеседника, склонившись к самому его лицу — Потом приготовила ему стакан сиропа. Ничто не могло быть изящнее ее ручек в кружевных манжетах, выступавших из-под обшлагов зеленого мундира. Старичок выпил сироп и поцеловал их. «Да это же господин Удри, сосед Арну!» «Он-то его и погубил», — сказал со смехом Пелерен. «Как так?» Гость в костюме почтаря из Лон схватил Розанетту за талию. Начался вальс. Все женщины, сидевшие на диванчиках по стенам гостиной, живо поднялись одна за другой, и все закружилось. Их юбки, шаровары, прически. Они кружились так близко от Фредерика, что он различал даже капельки пота на лбу. И это мерное вращательное движение все ускорялось, становилось все головокружительнее и опьяняло его, вызывая в воображении иные картины. Все эти женщины, проносившиеся мимо, были равно ослепительны, но каждая по-своему волновала его в зависимости от рода своей красоты. Ольга, томно отдавшаяся ритму танца, внушала ему желание прижать ее к сердцу и лететь с ней вдвоем на санях по снежной равнине. Грезы о безмятежных наслаждениях где-нибудь в хижине на берегу озера вызывала в нем легкая поступь. швейцарки, которая вальсировала, выпрямив стан и потупив взор. Вакханка, откинувшая темноволосую головку, будила в нем мечты об исступленных ласках в алиандровых рощах, в грозу, под невнятные звуки тамбурина. Рыбная торговка, задыхаясь от слишком быстрого темпа, громко смеялась, и ему хотелось попивать вместе с ней вино в каком-нибудь паршеронском кабачке и мять ее шейную косынку, совсем как в доброе старое время. А грузчица, едва касаясь паркета, как бы таила в гибкости своего тела в сосредоточенном выражении лица всю утонченность современной любви, обладающей точностью науки и быстролетностью птицы. Розанетта кружилась под боченясь. С ее затейливого парика, подпрыгивающего над воротником, во все стороны летела рисовая пудра. Своими золотыми шпорами она при каждом туре чуть-чуть не задевала Фредерика. С последним аккордом вальса явилась мадемуазель Ватнас в алжирском платке, надетом на голову с множеством пиастров на лбу в виде украшения, с подведенными глазами. На ней было что-то вроде бурнуса из черного кашемира, который спускался на светлую юбку, вышитую серебром. В руке она держала бубен. За ней шел высокий мужчина в классическом костюме Данте. Он оказался, теперь она уже не скрывала своих отношений с ним, тем самым певцом из Альгамбры. Первоначально именуясь Агюстом Деламаром, впоследствии он начал называть себя Антенором Деламаре, затем Дельмасом, потом Дельмаром и, наконец, Дельмаром, видоизменяя и совершенствуя свою фамилию по мере роста своей славы. Эстраду Кабачков он сменил на театр и только что с успехом дебютировал на сцене Амбигю в пьесе «Гаспардо рыбак». Юссане, увидев его, нахмурил брови. С тех пор, как не приняли его пьесу, он терпеть не мог актеров. Невозможно себе представить, как тщеславны такого сорта господа, в особенности вот этот. «Ну и кривляка, полюбуйтесь!» Отвесив легкий поклон Розанетте, Дальмар прислонился к камину. Он стоял неподвижно, приложив руку к сердцу, выставив вперед левую ногу, возведя глаза к небу, не снимая венка из золоченого лавра, надетого на капюшон. И вселился придать своему взгляду побольше поэтичности, чтобы пленить дам. В самом деле, на некотором расстоянии от него уже образовался кружок. «Вот нас...» После долгих объятий с Розанеттой подошла к Юсане попросить, чтобы он посмотрел с точки зрения стиля ее труд по педагогике — литературно-нравственную христоматию, которую она собиралась издать под заглавием «Венок молодым девицам». Литератор обещал свое содействие. Тогда она спросила, не может ли он написать в одной из газет, в которых сотрудничает, что-нибудь похвальное о ее друге, а впоследствии даже поручить ему роль. Она так заговорила Юссане, что тот прозевал стакан пунша. Приготовил его арну. Сопровождаемый графским грумом, который держал поднос, он с самодовольным видом предлагал пунш гостям. Когда он приблизился к господину Удри, Розанетта его остановила. «Ну а как же насчет дела?» Он слегка покраснел, потом обратился к старику. «Наша приятельница говорила мне, что вы так любезны!» «Да, разумеется, располагаете мною, дорогой сосед!» Тут было произнесено имя господина Домбриоза. Они разговаривали в полголоса. Фредерик плохо слышал их. Он стал по другую сторону камина. Там Розанетта уже беседовала с Дельмаром. Лицо у актера было вульгарное, как декорация, словно рассчитанное на то, чтобы смотреть на него издали. Руки были толстые, ноги большие, челюсть тяжелая. Он ругал знаменитых актеров, свысока рассуждал о поэтах, говорил «мой голос, моя внешность, мои данные», расцвечивал свою речь малопонятными ему самому словами, которым питал пристрастие Морбидец «аналогичный», «Гомогенность!» Рзанетта слушала его в знак согласия, кивая головой. Сквозь румяна было видно, как от восхищения разгораются ее щеки, и что-то влажное, словно флером, заволакивает ее светлые, неопределенного цвета глаза. Как мог такой человек очаровать ее? Фредерик разжигал в себе презрение к актеру, надеясь, может быть, подавить зависть. которую тот в нем вызывал. Мадемуазель Ватнас находилась теперь в обществе Арну. Громко смеясь, она время от времени кидала взгляды на свою подругу, которую господин Удри тоже не терял из виду. Потом Арну и Ватнас исчезли. Старик подошел к Розанетте и шепотом что-то сказал ей. «Ну да, ну да, это уже решено, оставьте меня в покое». Она попросила Фредерика сходить на кухню, посмотреть, там ли господин Арну. На полу выстроилась целая батарея недопитых стаканов. Кастрюли, котелки, сковороды шипели и булькали на плите. Арну распоряжался прислугой, всем говорил: Ты сбивал острый соус, пробовал подливки, шутил с кухаркой. Хорошо, сказал он. Передайте ей, что я сейчас велю подавать. Танцы прекратились. Женщины сели, мужчины расхаживали по комнате. Занавеска на одном из окон вздувалась от ветра. Женщина-сфинкс, несмотря на увещание, подставила вспотевшие плечи под струю свежего воздуха. Но где же Розанетта? Фредерик пошел дальше в будуар и в спальню. Некоторые гости, желая побыть в одиночестве или остаться с кем-нибудь вдвоем, удалились туда же. Шепот сливался с полутьмой. Слышался смех. приглушенный носовым платком. У корсажей медленно и плавно трепетали веера, словно крылья раненой птицы. Войдя в оранжерею, Фредерик увидел около фонтана, под широкими листьями ароиды, дельмара, лежавшего на полотняном диване, а Розанетта, сидя подле актера, гладила рукой его волосы. Они смотрели друг на друга. В ту же минуту со стороны вольера вошел Арну. Дальмар вскочил, но к выходу направился спокойным шагом, не оборачиваясь, и даже остановился у двери, чтобы сорвать цветок гибиска и вдеть его в петлицу. Розанетта опустила голову, Фредерик, смотревший на нее в профиль, заметил, что она плачет. — Что с тобой? — спросил Арну. Она вместо ответа пожала плечами. «Это из -за — Это из-за него? — спросил он. — Она... обвела руками его шею и, целуя в лоб, медленно проговорила, «Ты же знаешь, что я всегда буду тебя любить, Пузан. Забудь об этом. Идем ужинать». Медная люстра в сорок свечей освещала столовую, стены которой были сплошь увешаны старинными фаянсовыми изделиями. и от света, падающего отвесно, еще больше казалось гигантское тюрбо, стоявшее в центре стола, среди закусок и фруктов. По краям выстроились тарелки с супом из раков. Шурша платьями, подбирая юбки, рукава и шарфы, женщины сели одна подле другой. Мужчины, стоя, устроились по углам. Пелерен и господин Удри оказались около Розанетты, Арну против нее. Полазо и его приятельница только что уехали. «Счастливого пути!» — сказала Розанетта. «Приступим!» Церковный служка, большой шутник, перекрестился широким крестом и стал читать «Бенедичите». Сноска «Благословен» — название молитвы, латынь. Дамы были скандализованы. И больше всех рыбная торговка, имевшая дочку, которую она желала видеть порядочной женщиной. Арну тоже не любил такое, считая, что религию следует уважать. Немецкие часы с петухом пробили два часа и вызвали немало острот, относившихся к птице. Тут последовали всякого рода каламбуры, анекдоты, хвастливые речи, пари, ложь, выдаваемая за правду, невероятные утверждения. Все это сливалось в неясный гул, раздробившийся вскоре на частные беседы. Вино текло рекой. Одно блюдо сменялось другим, доктор разрезал жаркое. Гости бросали через стол апельсины, пробки, вставали со своих мест, чтобы с кем-нибудь поговорить. Розанетта часто оборачивалась к Дальмару, который неподвижно стоял за ее спиной. Пелерен болтал, господин Удри улыбался. Мадемуазель Ватнас почти одна съела блюдо раков. Скорлупа хрустела на ее длинных зубах. Ангел, усевшись на табурет от фортепиано, единственное сиденье, на которое ему позволяли опуститься крылья, благодушно и непрерывно жевал. «Ну и аппетит!» — повторял в изумлении церковный служка. «Ну и аппетит!» А женщина-сфинкс пила водку, кричала во все горло, бесновалась, как демон. Внезапно щеки ее раздулись, и не в силах больше сдержать кровь, от которой она задыхалась, она поднесла к губам салфетку, потом швырнула ее под стол. Фредерик это видел. «Пустяки!» В ответ на его увещание «уехать и подумать о своем здоровье» она медленно произнесла «Ну да, а что толку? Не все ли равно, от чего подохнуть? Жизнь не такая уж занятная штука». Он содрогнулся, охваченный леденящей печалью, как будто перед ним открылись целые миры нищеты и отчаяния. Жаровня с угольями подле койки больного, трупы в морге, прикрытые кожаными передниками под краном, из которого им на волосы льется холодная вода. Между тем Юссане, подсевший на корточках к ногам дикарки, орал хриплым голосом, передразнивая актера Гроссо. «Не будь жестоко, о селюта!» «Этот маленький семейный праздник очарователен! Опьяняйте меня сладострастием, дорогие мои! Будем резвиться, будем резвиться!» Он стал целовать женщин в плечи. Они вздрагивали, он колол их своими усами, потом вздумал разбить тарелку, стукнув ее о свою голову. Другие последовали его примеру. Осколки фаянса падали точно черепицы в сильный ветер. Грузчица воскликнула «Не стесняйтесь, это ничего не стоит. Это нам подарок от господина, который их изготовляет». Все взоры обратились к Арну. «Ну нет, простите, за все уплачено», — возразил Арну, очевидно намекая на то, что он не любовник Розанетты или уже перестал им быть. Но вдруг раздались яростные голоса. «Дурак! Бездельник!» «К вашим услугам! Я также!» Это ссорились средневековый рыцарь и русский ямщик. Последний заметил, что при наличии лет храбрости не требуется. Рыцарь принял это за оскорбление. Он хотел драться. Гости вмешались, а ветеран гвардии пытался всех перекричать. «Господа! выслушайте меня! Два слова! Я человек опытный, господа!» Розанетта, постучав ножом о стакан, добилась, наконец, тишины и обратилась сперва к рыцарю, не снимавшему шлема, а потом к ямщику в мохнатой меховой шапке. «Снимите для начала вашу кастрюлю. Мне и то от нее жарко, а вы там вашу волчью морду. Будете вы меня слушаться, черт возьми. Посмотрите на мои полеты. Я ваша капитанша». Они покорились, все зааплодировали, закричали. «Да здравствует капитанша! Да здравствует капитанша!» Она сняла с камина бутылку шампанского и, подняв ее, стала наливать вино в протянутые бокалы. Но стол был слишком широк, поэтому гости и, в первую очередь, женщины окружили ее. Они подымались на цыпочки, взбирались на стулья, так что на минуту образовалась целая пирамида из причесок, обнаженных плеч — вытянутых рук, склоненных станов. Всюду искрились длинные струйки вина, так как Пьеро и Арну в разных концах столовой тоже откупоривали бутылки, обдавая брызгами в лица окружающих. Птички из вольера, дверь которого оставили открытой, налетели в столовую. Они в испуге порхали вокруг люстры, ударялись об окна, о мебель, а некоторые садились на прически. напоминая большие цветы, которыми иногда украшают волосы. Музыканты ушли. Рояль перетащили из передней в гостиную. Вот нас села за него, и под аккомпанемент церковного служки, который бил в бубен, неистово заиграла кадриль, колотя по клавишам, как лошадь бьет копытом о землю, и раскачиваясь, чтобы лучше отмечать такт. Капитанша увлекла Фредерика. Юссане ходил колесом, грузчица, изгибалась точно клоун, Пьеро вел себя как орангутан, дикарка, раскинув руки, изображала качающуюся лодку. Наконец, дойдя до полного изнеможения, все остановились, распахнули окно. В комнату вместе с утренней свежестью ворвался дневной свет. Раздался возглас изумления, потом наступило безмолвие. Дрожали желтые огни свечей, время от времени с треском лопалась розетка, ленты, бусы усеивали пол, на столиках оставались липкие пятна пунша и сиропа. Обои были запачканы, платья измяты, запылены, косы расплелись, а из-под румян и белил, которые растеклись вместе с потом, выступала мертвенная бледность лица с мигающими красными веками. У капитанши, свежей, как будто она только что приняла ванну, щеки были розовые, глаза блестящие. Она далеко отшвырнула свой парик, волосы упали на плечи, точно руно, закрыв собой весь ее костюм, кроме панталон, что производило впечатление забавное и милое. Женщине-сфинксу, которая от лихорадки щелкала зубами, понадобилась шаль. Розанетта побежала за шалью к себе в спальню. Гостья поспешила за ней, но остановилась перед быстро захлопнувшейся дверью. Турок заметил во всеуслышании, что никто не видел, как ушел господин Удри. Все были настолько утомлены, что не обратили внимания на этот ехидный намек. Потом, в ожидании экипажей, гости стали кутаться в плащи, надевать капоры. Пробило семь часов. Ангел все еще пребывал в столовой за тарелкой с сардинами в масле. А рядом рыбная торговка курила папиросы, давая советы, как надо жить. Наконец появились фиакры. Все разъехались. Юссанне, работавший в отделе провинциальных известий, должен был до завтрака прочесть 53 газеты. Дикарке предстояла репетиция в театре. Пеллерена ждал натурщик, у церковного служки было назначено три свидания. Ангел ощутил первые признаки расстройства желудка, но не в силах был встать. Средневековый барон на руках донес молодую женщину до фиакра. — Осторожнее с крыльями! — крикнула в окно грузчица. Мадемуазель Ватнас, уже выйдя на лестницу, сказала Розанетте: Прощай, дорогая, твой вечер очень удался. потом наклонилась к ее уху. «Держи его при себе». «До лучших времен», — сказала капитанша, медленно поворачиваясь к ней спиной. Арну и Фредерик возвращались вместе, так же, как и приехали. У торговца фаянсом вид был такой сумрачный, что его спутник подумал, уж не болен ли он. «Я? Нисколько?» Он покусывал усы, хмурил брови. Фредерик спросил, не дела ли так беспокоит его. «Да ничуть», — воскликнул Арну. Потом вдруг, «Ведь вы знакомы с дядюшкой Удри, не правда ли?» И со злобой прибавил, «Богат старый плут». Потом Арну заговорил о каком-то важном обжиге, который сегодня следовало закончить у него на фабрике. Он хотел присутствовать при этом. Поезд отправлялся через час. «Надо все-таки заехать домой, поцеловать жену». «Хм, жену», — подумал Фредерик. Он лег спать с невыносимой болью в затылке и выпил целый графин воды, чтобы утолить жажду. Иная жажда стала мучить его. Жажда женщин, роскоши и всего, что составляет парижскую жизнь». Он чувствовал себя слегка ошеломленным, точно человек, сошедший с корабля, и не успел еще уснуть, как перед ним замелькали плечи рыбной торговки, бедра грузчицы, икры польки, волосы дикарки. Потом два больших черных глаза, которых на балу не было, появились тоже, и легкие, как бабочки, жгучие, как факелы, уносились прочь, возвращались трепетали, поднимались до карниза, опускались к его губам. Фредерик безуспешно пытался вспомнить, чьи же эти глаза. Но сон уже овладел им. Ему казалось, что он вместе с Арну запряжен в дышло фиакра, а капитанша, сидя на нем верхом, вонзает в него золотые шпоры.